Автор утверждал, что все картины семнадцатого века представляют собой одно большое закодированное послание, понять смысл которого можно только с помощью своеобразной средневековой дешифровальной машины «Энигма», каковой служила эта загадочная книга. Он писал, «Иконология Чезаре Рипа, опубликованная в 1593 году в Италии, была известна любому художнику 17 столетия». Несколько веков она осталась ключом, которым владели Рубенс, Рембрандт, Бернини, Пуссен, вермер Мильтон, Шекспир. Преемственность традиций наблюдается у авторов нескольких известных эконологий: От Чезаре Рипа и Альчата до Хаукинса и Максимовича Амбодика с его символами и эмблематами. К примеру, континенты всегда передавались аллегорическими образами. Америка изображалась в виде женской груди со стрелой в одной руке и луком в другой. Африка — в виде обнаженной женщины с курчавой прической, которую венчает голова слона. Она подняла глаза, проверяя, не идет ли Гоша, но набережная была пуста. Только у ресторана стоял чернокожий швейцар в бутафорской шкуре на спине. Его курчавую прическу венчала голова льва. Аня вновь опустила глаза в распечатку. Автор неожиданно перешел к современности. Новая иконология была бы не полной без культурных знаков современности. Например, неотъемлемый атрибут цивилизованного человека — автомобиль — это его альтер-эго, выражение внутреннего «я». Ведомое другим, оно страдает от невозможности жить так, как хочется, от психологического комплекса. Марка и образ автомобиля символизируют притязание личности. Она опять подняла глаза и задумалась о притязаниях собственной личности, выразившихся в маленьком сером обрубке, как Славик называл ее «смарт». К счастью, от этих раздумий ее отвлекла мелькнувшая в дверях ресторана знакомая богатырская фигура. Внесу свет на дорогом ресторане «Русский кич. которую Аня помнила еще как советскую кофейню, известную среди студентов расположенной поблизости Академии художеств под выразительным названием «Мутный глаз», где кофе отпускали в выщербленные чашки и вечно не хватало алюминиевых ложек, зато были все свои, ее встретил уже знакомый чернокожий швейцар. «Добро пожаловать!» — сверкнул он белозубой улыбкой, принимая у девушки пальто. Улыбнувшись в ответ, Аня прошла внутрь. Гоша, естественно, забрался в самый темный угол. Влага таких в огромном сводчатом подвале старинного жилого дома хватало. Ей пришлось поплутать в полумраке, пока она разглядела веселого толстячка, развалившегося в бордовом плюшевом кресле с бахромой. Тот как раз заказывал официанту страусины яйца. Гуша, умоляю, пойдем на террасу. Что ты сидишь здесь в темноте, как сыч?» — взмолилась Аня, обходя чучело медведей, пробиваясь к столику. «Ну вот пришла! Начинается!» — пробурчал Гоша, но резво подскочил, крикнул «Страуса на террасу!» и проследовал за девушкой наружу. На маленькой застекленной террасе было гораздо приятнее. За окном по набережной лился поток машин, редкие прохожие в свете фар быстро перебегали дорогу, подняв воротники и кутаясь в плащи. Заморосил мелкий упрямый дождик, и в мгновение ока тротуар покрылся черной грязью. тонкой. Чуть затемненное стекло разделяло уютное тепло ресторана и мокрый холодный август за окном. Гоша успевал не только строить, но и лоббировать свои проекты в Петербурге и даже в Москве. Собственно, между ним и Ренатом существовало разделение труда. Гоша торговал лицом, мелькая в политике и на телевидении, а Ренат тихо конструировал прибыльные схемы. Потом Гоша, как водится, заныл, что у его очередной ленки и где он и нашел в кюльне и грудь маловата и тараканы в голове конкретные тут он вспомнил а где твои подружки ты обещала будет одна ответила аня только она немка придет попозже зачем мне немка взревел гоша она необычная немка вот увидишь и вообще вы мужчины слишком привередливые они немного выпили потом Гоши принесли яйца страуса, а Аня, едва отбившись от настойчивых советов приятеля попробовать мясо крокодила, заказала скромный салат «Цезарь». Они болтали о том, о сём, и Аня уже с облегчением подумала, что Гоша благополучно забыл, зачем её пригласил, и вся эта затея с картиной была не более чем шуткой, как вдруг он ехидно прищурился. «Ну и как дела в твоей богадельне?» — Тебе там что, зарплату платят, да? И большую? — Ну, — Аня сделала вид, что задумалась, — если все вместе сложить — ставку плюс губернаторский плюс за степень, если защищусь — прожиточный минимум наберется. Гоша затрясся от смеха, как «Весельчак У» из старого мультфильма. Что — Что-что? — Какой-какой минимум? — Прожиточный. — Надо быть ближе к народу, Гоша. Прожиточный минимум, между прочим, твоими друзьями в правительстве установлен. Еще существует потребительская корзина. Она равна одной тысячи рублей или двум. Аня, помнись, это совершенно не свойственный тебе лексикон. С удовольствием опробовал Гоша новое слово. Не волнуйся, я прочитал об этом в интернете. Охо, молодой человек картинно вздохнул, покачал головой и ободряюще потрепал Аню по рукаву. Давай понять, что даже в таком тяжелом случае всегда есть надежда. Прожиточный минимум. Ты меня уморишь. Затем Гоша вытер губы, отложил салфетку и сказал, «Короче, Аня, есть возможность срубить реальные бабки». И, наклонившись к ней поближе, что-то горячо зашептал. Когда он закончил и вопросительно уставился на девушку, та посмотрела на него, как на умалишенного». В ответ приятель вытащил большую фотографию картины и положил на стол. Выяснилось, что Гошина гастарбайтеры, которых он теперь пачками ввозил в Германию, нашли при строительстве каменный подвал, а в подвале железный сундук, а в сундуке деревянную картину. И самое главное, располагался этот подвал по уже известному Ане адресу Штерненгассен, Звездный переулок. И теперь Гоша хотел, чтобы Аня сказала, что это за картина, какова ее стоимость и за сколько и кому ее можно продать. «Понимаешь, Анька?» — Приобнял он ее одной рукой. «Ренат хочет строить в Питере бизнес-комплекс, а землю нам не дают. Уперлись и все. Исторический центр и все такое. Но это мы решим. А вот потянем ли пятно под застройку?» Ренату сказали знающие люди, что тут миллионам другим не отделаешься. И наличка тоже понадобится, ну, ты понимаешь. Только нам сейчас средства из бизнеса никак не вынуть. Тут он отодвинулся, взмахнул руками и возбужденно воскликнул. Я слыхал, какой-то мужик в Москве тоже такую старинную картину купил. Так оказалось, что она сто миллионов стоит. Насторожившаяся Аня поняла, что Гоша говорит о Лагвиненко, но ничего не знает о сходстве картин и, кажется, ничего не слышал о том, «Как проводится оценка произведения искусства?» Осторожно, Кашлянов, она сказала. «Понимаешь, есть понятие страховой и продажной стоимости. Это разные вещи. Если картина застрахована, скажем, на сто миллионов, то стоит она гораздо меньше. Молодой человек от нетерпения заерзал на стуле. Сколько? Ну, не знаю. Миллионов десять. Просто чтобы отвязаться, назвала первую пришедшую на ум цифру Аня». Гоша расстроился, но тут же, подсчитав что-то в уме, завопил. — Так нам как раз десятку и надо, на пятнота. Ну, потянет моя картина на десятку. Ты точно знаешь, что она столько стоит? Аня отодвинулась, почувствовав себя неуютно. Рано или поздно за любопытство придется платить. Неотвратимо приближался момент, когда в ответ на выжидающий взгляд Гоши нужно будет сказать «Да, знаю». «Однако сейчас было слишком рано делать какие-либо предположения, поэтому она просто пожала плечами. Ну, трудно сказать». Гоша раздраженно всплеснул руками и закатил глаза к потолку. «Если купят, то стоит», — тоже выйдя из себя, заявила Аня. Это была универсальная фраза, которую она выработала за годы общения с наследниками семейных коллекций. В Петербурге таких было немало. Дети советских академиков и партийных боссов — истовых собирателей, антикваров. Судьба многолетнего труда их дедушек и бабушек часто была одна и та же. Наследники потихоньку распродавали сваленные где-нибудь в кучу шедевры в с подделками. На то и жили, потихоньку деградируя, и зачастую не давая себе труда поинтересоваться, что же еще у них валяется на антресолях. «Если купят, то стоит отвечала и Маня, и это было правдой. Ее дело — честно предупредить, что по последним аукционным каталогам цена, скажем, этого извлеченного из чулана вышитого панно — три тысячи евро. Но если найдется покупатель, который готов купить его за десять, значит, оно стоит десять. «О цене можно будет говорить только когда о картине станет хоть что-нибудь известно», — добавила Аня, смягчившись. «Пока мы знаем только, что она лет шестьдесят по меньшей мере». пролежала в подвале в Кёльне, поскольку ваш участок со времен войны не застраивался. Ведь ты больше ничего не знаешь, так? — Так. — Вот и я пока не знаю. Она помолчала и с надеждой спросила. — Ну, может, ты кому-нибудь ее еще показывал? Может, хоть что-то тебе говорили? — Нет, ты первая. Тогда Аня откинулась на спинку кресла и решительно сказала. — Ну, ладно, есть кое-что... что ты и сам рано или поздно узнаешь. Та картина за сто миллионов. Вот она. И Аня, в свою очередь, вытащила фотографию переданного в Эрмитаж полотна Торквини Лукреция из коллекции Лагвиненко. Гоша и Аня, склонившись над столом, рассматривали две одинаковые картины. Даже на фотографиях было видно, что стили мазок абсолютно идентичны. Композиция тоже была одинаковой. Аня пыталась найти различия. Собственно, их не было, но ее немного смущал правый верхний угол на обеих картинах. На большой картине, которую сейчас реставрировали в Эрмитаже, он был занят орнаментом, словно художник, хотел заполнить образовавшуюся композиционную пустоту за кроватью Лукреции и поместил на стене за ней шпалеру или богатую занавесь, не нетрудно было сочинить и нарисовать на ней свойственной эпохи барокко нарядный узор, ведь фламандские ткачи хорошо платили ему за картоны для шпалер, и эта работа была ему знакома. А вот на маленькой потемневшей доске, найденной Гошей, в правом верхнем углу виднелось лицо мужчины, выглядывающего из-за богатого полога. Однако, сколько не вглядывалась Аня, она не смогла рассмотреть ничего, кроме смутного силуэта. Картина так потемнела, что на фотографии невозможно было разобрать тонкости письма, но в целом, если это была копия, то очень близкая к оригиналу. Все детали были на месте. На руке Лукреции сквозь патину поблескивал знакомый браслет. Далее все тоже идентично. Собачка, горящие головни в руках у аллегорических персонажей, красное покрывало, Вазы ночной горшок, стоящий под кроватью Лукреции. Аня вспомнила статью об иконологии. Каждый предмет на картинах XVII века обязательно должен иметь какой-нибудь смысл. Но какой, ей-богу, может иметь смысл, например, этот горшок? Славик с умилением рассказывал, что Рубенс почти на всех своих картинах рисовал горшки. Кажется, у Славика и Рубенса явно схожее чувство юмора. изображенный под кроватью у Креции мирный ночной горшок, как-то сразу сбивал весь накал бушующих на картине страстей. Гоша, не сводивший глаз с Ани, наконец не выдержал. — Ну что? — Ну, я же говорю, это и есть та картина, про которую ты слышал, — сказала Аня, и, выдержав паузу, решилась. — А твоя может оказаться ее авторским повторением, или просто позднейшей копией, что, скорее всего, — и она объяснила Гоше то немногое, что знала сама. А именно, что в мастерской Рубенса часто делали повторения сюжетов, и что иногда Рубенс выполнял их сам, что намного увеличило стоимость картин. Рассказала, как немецкий музей Сансуси, куда Лагвиненко хотел продать картину «Торквини и Лукреция», попытался отсудить ее, как вывезенную из Германии трофейную перемещенную ценность, Еще о том, что благодаря этой истории все три картины из коллекции Лагвиненко сейчас в Эрмитаже, причем две из них «Союз земли и воды» и «Поклонение пастухов» являются именно авторскими копиями или вариантами сюжета. Обе эти картины, как осторожно указывают специалисты, работы Рубенса и мастерской висят рядом с двумя другими из собрания Эрмитажа на те же сюжеты, выполненные самим Рубенсом. а третье полотно, Торквини и Лукреция, безусловно, принадлежит кисти великого фламандца. Также Аня честно призналась, ей не удалось найти никаких упоминаний о том, что существовало какое-либо повторение этой картины или что сохранился ее эскиз, поэтому найденная в Кюрне доска может оказаться просто более поздней копией, и что сама она почти совсем ничего не помнит и не знает о Рубенсе, и что лучше бы ему обратиться к специалисту, а потом неплохо бы сделать и технологическую экспертизу. Поймав недоуменный Гошин взгляд, Аня пояснила. Ну, сфотографировать картину специальными ревгеновскими лучами, взять образец пигмента на анализ. Также проводят спектрограмму деревянной панели, да много еще чего. И где это делают? — Ну, можно у нас в Эрмитаже, — но тогда тебе придется обнародовать свою находку, а можно у частных реставраторов. Такие есть и в Германии, и здесь. Я боюсь обращаться к немцам. Они меня тут же раскулачат, как и Лагвиненко пытались, — воскликнул Гоша, прижимая фотографию к груди. — Ну, я не знаю немецких законов, но, может быть, кто-то сможет нам помочь? — задумчиво протянула Аня, заметив входящую в ресторан верушку. При виде золотоволосой валькирии, Одетый в джинсы и золотой топ, Гоша просто онемел и, быстро спрятав фотографию, принялся разглядывать гостью. Алло! на немецкий манер поздоровалась Верушка и, протянув ему руку, кокетливо спросила. «Ты мне глазки устраиваешь? Я?» — она хотела сказать. «Глазки строишь», — шепнула приятелю Аня, уже привыкшая в Верушкиной манере выражаться. Остаток ужина прошел как нельзя лучше. Верушка с Гошей ворковали, пожирая друг друга глазами, в то время как Аня, пользуясь тем, что на нее никто не обращает внимания, напряженно обдумывала щедрое Гоша на предложение. Невзначай уронив, что доверяет Ане и знает, что болтать она не будет, приятель предложил ей три тысячи евро. Это было много, очень много. Конечно, за выполнение частных заказов ей доводилось получать по тысяче долларов, Это при том, что собрать материал не значит его проанализировать, а то, что предлагал ей Гоша, это практически экспертиза. Нужно не просто собрать материал, нужно выдвигать гипотезы и делать выводы. Этого Аня всегда боялась и не любила. Но если все же бралась за экспертизу произведения искусства, то ей, как и многим, гораздо более опытным и именитым специалистам платили обычно не более двухсот долларов, но на это она соглашалась довольно редко, поскольку не считала себя компетентной. Профессор Федоров в минуты доброго расположения духа частенько повторял, что настоящий исследователь не должен бояться замахиваться на великое, и что узкий специалист подобен флюсу, но Аня все же боялась. «Ну», — зашептал Гоша, учив момент, пока Верушка сражалась с официантом-китайцем, который говорил по-русски еще хуже, чем она, — — Соглашайся, что тебе стоит? Ты же этим и занимаешься, только ищешь там всякие бумажки. А тут Рубенс. Да я заплачу, не бойся. И вообще я же от тебя ничего сверхъестественного не требую. Просто приедешь, посмотришь и скажешь, начинать мне всю эту канитель с экспертизы или нет. Вдруг это подделка какая-нибудь. Но если не подделка, а Рубинс, Он выразительно поднял брови. Его черные глаза уже азартно блестели. — Аня с сомнением посмотрела на приятеля, нервно глотнула кофе. Ей вспомнили строчки из прочитанной час назад статьи. «Иконология Чезары, Рипа открывает дверь в мир столь удивительный, сколь и невероятный. В нем приплетается зримое и незримое, прошлое и настоящее». Она встряхнула головой и огляделась кругом. Трое негров, покуривая, болтали у входа. Швейцар накинул поверх шкур льва старый советский китель, похоже, снятый со статуи Сталина, стоявший в холле. Два других африканских студента зябко поводили плечами и натягивали на на кепки. По набережной лейтенанта Шмидта маршировал полк уже промокших насквозь матросов в старой форме, машины с тостекающими по стеклу каплями, в том числе пара хаммеров с блондинками за рулем, нетерпеливо рыкали на месте, ожидая, пока разводящий опустит красный флажок и можно будет проехать. Вездесущая бабушка катила свою бедную тележку. — Сюр какой-то! Что я тут делаю? — пробормотала Аня. — Ты про что это? Про вертолет? — Так это кино за углом снимают. Про ментов, сыну с угоном автомобиля. Аня подняла голову. Над Невой, довольно низко над речной гладью, деловито стрекача. летел вертолет. На веревках под его брюхом болтался большущий старый кадиллак. Уже ничему не удивляясь, Аня флегматично отметила еще одно совпадение. В пассаже о современной символике и культурных знаках автор пресловутой статьи смело утверждал, в голливудских фильмах современные культурные знаки заметны особенно явственно. Длинный хищный кадиллак характеризует стремление сильной личности. освободиться от тайных страхов и готовность принять вызов судьбы. — Хорошо, — медленно проговорила Аня, зачарованно следя за тем, как раскачивается на ветру сигарообразный силуэт машины. — Я согласна.